Возвращение в Тодору. Мы дожидались последнего парома, чтобы переправиться на противоположный берег Нила. Солнце уже садилось, у спокойной текущей реки я наблюдала, как шелуки копьями вытаскивали из воды гигантских рыбин. Длинные узкие лодки рыболовов иногда опрокидывались, и ко мне не раз приходили мысли о множестве крокодилов, подкороливших здесь, особенно в этот вечерний час, в свою добычу. Во время нашей переправы солнце уже опустилось за бескрайнюю саванну, простиравшуюся долине горизонта. Мы втроем, я между немцем и англичаином сидели впереди в Вольсвагене, битком загруженным до потолка. Справа и слева от нас лишь открытое пространство, не попадалось ни одной хижины, ни человека, ни даже дерева. Немец хорошо вел машину. Время от времени он ориентировался по следам от колес, оставленным еще внедорожником Нансензорцев. Мы планировали доехать до Тонги, маленькой деревни Шелуков, расположенной в 80 километрах от Нила. Там находилась американская миссия, где можно было переночевать. Внезапно «Фольксваген» остановился. Может, забарахлил мотор? Мужчины вышли из машины, и немец тут же вырвался. Оказалось, мы его вязли в трясение всеми четырьмя колесами. Ничего хорошего ждать не приходилось. Когда здесь проедет машина, и появится ли вообще? Вопрос исторический Прикинув, что мы отдалились от Нила на 10-15 километров, я предложила вернуться и добиться помощи, наивно полагая, что кто-нибудь из мужчин отправится со мной. Они наотрез отказались. Но как без поддержки дополнительного транспорта вытащить «Фольксваген» из болота? Оставаться здесь и надеяться на чудо мне представлялось безумием. Я потратила обитый час, объясняя своим попутчикам, что двое из нас должны вернуться за помощью. Поскольку их упрямству не было предела, пришлось идти в одиночку. Никто меня не удерживал. Я побежала так быстро, как могла, чтобы оказаться по возможности дальше еще до наступления ночи. По направлению к Малакалю небо заметно покраснело, вероятно, в саванне случился пожар. Во всяком случае, у меня появился хороший ориентир. Вокруг стремительно темнело, пришлось замедлить шаги. Становилось трудно различать что-либо. Только теперь вспомнилось, что фонарик остался в машине. Глаза медленно привыкали к темноте. Внезапно послышался звериный рык. Парализованный от страха, я не отваживалась сдвинуться с места. Тут же вспомнились рассказы моих попутчиков. Здесь много дичи и хищников, достаточные воды, куда стада приходят на водопой, а львы успешно охотятся на скот шелуков. Немного ободренный легким ветерком, я наконец решила пойти дальше. Приблизительно через час вдали показался слабый огонек. Вначале подумалось, что это глаз зверя, но огонек увеличивался, приближался. Я напряженно вглядывалась в беспросветную темноту. Тут стал линд силуэт человека, который направлялся в мою сторону. Передо мной материзовался шелук, изъяснявшийся, к моему удивлению, на хорошем английском. Направляясь от Нильского парома на трехколесном велосипеде, он намеревался той же ночью добраться до Тонги, где работал в американской миссии. «Нельзя вам одной идти дальше», категорически заявил этот шелук и отвез меня к Нилу. Когда мы добрались до берега, мой спаситель вызвался найти кого-нибудь, кто смог бы доставить меня в Малакаль. За время ожидания меня здорово искусали москиты, но, наконец, помощь пришла в виде двух шелукских незнакомцев, один из которых согласился на своей лодке переправить меня на другой берег Нила. Вдобавок ко всему, прощаясь, мой спаситель из саванны подарил мне жемчужный браслет и уговорил дать обещание навестить его в американской миссии. Когда мы молча плыли в Малакаль, Шелук настолько уверенно управлял лодкой, выдолбленной из ствола дерева, что у меня абсолютно пропал страх. Стояла сказочно красивая ночь. Воздух, будто наполненный музыкой, что-то тихое стрекотало и жужжало. Рассыпанные по небу звезды, такие большие и так близко, что казалось, их можно достать рукой. Ничего подобного я никогда раньше не видел. Словно гигантский сверкающий купол опустился над ночным ландшафтом. В Малакале мы отправились в участок, и мой провожатый перемолвился с полицейскими несколькими словами. После того, как я пожала ему с благодарностью руку и заплатила, он исчез в темноте. Трое суданцев с любопытством возрились на меня. Для них было странно наблюдать здесь далеко за полночь появление белой женщины, сопровождаемой шелуком. Ни один из них не говорил по-английски, а я не изъяснялась по-арабски. Но обнаружив телефон, мне удалось дать понять, что хочу переговорить с господином Османом Наср-Османом. Никто не возражал. Один из полицейских тут же телефонировал в резиденцию губернатора. Вскоре к участку подъехала машина. Вошел адъютант губернатора, молодой офицер, с которым мы уже были знакомы. После того, как я поведала о нашей аварии, он успокоил меня, сказав, «Никаких проблем, завтра мы вытащим машину из болота». Затем меня проводили в небольшой отель, находившийся рядом с аэропортом. Уже в семь часов утра перед отелем припарковались три военные грузовика. Первый же паром переправил нас через Нил. Немного погодя нашелся изострявший «Фольксваген». Немец и сидели под москитной сеткой и завтракали. При нашем появлении на их лицах не отразилось ни радости, ни удивления. Суданские солдаты в течение нескольких минут при помощи тросов вытащили из трясины машину и выдворили ее на сухое место. Днем было хорошо видно, где кончается край дороги и начинается болото. Я не преминула рассыпаться в искренних благодарностях, после чего военные машины отбыли в Малакаль. При солнечном свете все казалось приветливее, чем вчера в сумерках. Несмотря на это, мой соотечественник опять выглядел невесело. Москитную сетку, два складных стула и провизию упаковали, после чего он скомандовал в машину. Мое сердце забилось. Я терялась в догадках, какое направление он выберет. Обратно к Нилу или же к горам Нуба. Вольксваген поехал в сторону гор Нуба.